Раздел 4. Параграф 16. Привлечь на свою сторону коммерческие структуры в целях финансовой поддержки на референдуме. Параграф 17. В областных центрах использовать возможность коммерческих банков по оказанию помощи малоимущим слоям населения. Особое внимание уделить учителям, врачам, другим группам интеллигенции. Провести эту акцию на массовых мероприятиях с использованием телевидения осуществить квартирный обход малоимущих семей и продемонстрировать это как факт реальной помощи со стороны президента, которая мешает депутатский корпус. Раздел 5. Параграф 18. Президенту организовать поездку по крупным регионам и предприятиям в виде рабочих встреч с коллективами, показать, что народный президент работает в массе людей, вести об этом трансляцию по телевидению. Отдельные указы подписать прямо на предприятиях. Параграф 19. Организовать встречи Ельцина с гражданами прямо на улице. Дать возможность проехать ему в автобусе, троллейбусе, чтобы получить желаемый психологический эффект. Конец цитаты. Несмотря на тотальную пропагандистскую кампанию в пользу Ельцина, которую проводили фактически все средства массовой информации, Большая часть русских людей не поддержала преступного президента. Даже с учетом фальсифицированных итогов, доверие Ельцину оказало около 58% от числа участвовавших в голосовании. От числа же всех избирателей России это составляло 36%, то есть лишь треть избирателей. За президента на референдуме проголосовало на 7 миллионов человек меньше, чем на президентских выборах. Принимая во внимание огромные средства, затраченные президентской командой на референдум, это было сокрушительное поражение Ельцина и его антирусской политики. Из 106 миллионов избирателей за Ельцина проголосовало только 38 миллионов. Как и предсказывалось, по итогам референдума ни съезд народных депутатов не может избавиться от президента ни президент не может разогнать съезд, поскольку ни та, ни другая сторона не набрала более 50% голосов по третьему и четвертому вопросам. Результаты референдума вызвали у Ельцина ярость. По его приказу Министерство внутренних дел и мэрия Москвы организуют вооруженную провокацию против мирного населения Москвы. На обычной городской демонстрации 1 мая Власти запрещают ее участникам пройти привычным маршрутом и выталкивают всех в сторону окраин. Акция эта была спланирована с целью вызвать ответное сопротивление манифестантов и затем воспользоваться этим как предлогом для введения чрезвычайных мер. Руководимые лично главой администрации Москвы Лужковым, тысячи сотрудников милиции заблокировали и начали разгонять мирное праздничное шествие москвичей. Произошло столкновение, в котором приняло участие, по оценкам милиции, более тысячи человек. Пострадало от избиений 282 демонстранта. В целом же русские люди не поддались на провокацию президента. Вооруженных перестрелок, на которые рассчитывали провокаторы, чтобы ввести чрезвычайное положение, не получилось. От вооруженных погромщиков-милиционеров мирные москвичи отбивались голыми руками и всем, что попадало под руку. Интеллигенция малого народа, все сионистские круги открыто призывают Ельцина разогнать народных депутатов и установить в стране диктатуру. Вот цитата из литературной газеты от 22 сентября 1993 года. Президенту пора переходить к конкретным революционным и антисоветским действиям. В случае решительных антисоветских акций президента он может быть уверен в полной поддержке демократов, в том числе с оружием в руках и в военной помощи стран Запада. Конец цитаты. Незадолго до событий сентября-октября 93 года Ельцин встретился с представителями космополитической интеллигенции и так называемого русского пенцентра, разгоном Приставкиным, Давыдовым, Казаковой, Рождественским, Нуйкиным, Оскотским, Ивановым, Костюковским, Дементьевым и некоторыми другими. Все эти деятели настойчиво убеждали Ельцина перейти в наступление и беспощадно разгромить русское сопротивление. Как заявила одна из участниц этого совещания, литератор Чудакова, «Надеюсь, что выражаю умонастроение немалой части гуманитарной интеллигенции, которая поддерживала вас, Борис Николаевич, на референдуме, но сегодня испытывает беспокойство. Мы ждем от вас в первую очередь решительности. Ради русской демократии сейчас нужно проявить волю. К свободе нужно дойти усилиями, нужен прорыв. Сила не противоречит демократии. Действуйте, Борис Николаевич. Конец цитаты. Не в меньшей степени подстрекали Ельцина к незаконным действиям и диктатуре руководителей стран Запада, и прежде всего президент Клинтон, требовавший от Ельцина, цитата: "Очевидны гарантии того, что мы вкладываем финансовые средства в правильном направлении". Конец цитаты. Опираясь на такую поддержку, Ельцин и его команда начинают тайную подготовку государственного переворота. Главной целью заговорщиков было устранение организованного сопротивления криминально-космополитическому режиму, депутатского корпуса и Верховного Совета. Летом 1993 года, выступая в Доме печати, Ельцин провозглашает начало нового этапа политического развития – «Август артподготовка», Сентябрь – решительное наступление. Сентябрь, заявил Ельцин, будет месяцем сверхбоевым. Предстоит решить коренной вопрос. Вопрос о власти. Я готов к решительным действиям. Конец цитаты. Оперативными руководителями заговора на начальных этапах Ельцин назначил Филатова и Шумейко. Позднее эту роль стал играть фактически единолично Егор Гайдар, который 16 сентября официально возвращается в правительство на должность вице-премьера, а не официально главного куратора и координатора планируемого государственного переворота. О подготовке заговора знали и таким образом были соучастниками все руководители правительства и министры. В первой половине сентября Ельцин лично проверял состояние и боеготовность лучших дивизий, сосредоточенных вокруг Москвы, Дзержинской, Таманской, Кантемировской, спецчастей внутренних войск. Главный вопрос, который интересовал президента, сколько нужно времени, чтобы дивизии могли выйти из места дислокации и развернуться в центре города. Дивизия Дзержинского проводит тренировки по выдвижению и развертыванию в Москве, а также перекрытию транспортных артерий, ведущих в центр города блокированию Садового кольца, созданию своего рода полосы безопасности вокруг Кремля. В службы здравоохранения Москвы пришел приказ из Главного управления охраны президента прекратить прием стационарных больных и подготовить станции переливания крови. Таким образом, очевидно, что заговорщики готовились к широкомасштабным кровопролитным военным действиям. Утром 21 сентября в кабинете Гайдара собирается вся верхушка заговорщиков. Вице-премьер Шумейко, Шахрай, вице-премьер Чубайс, министр иностранных дел Козырев, вице-премьер Яров. Они распределяют обязанности и составляют план действий по углублению успеха заговора. Гайдар настаивал на немедленном отключении связи в Белом доме, где располагались высшие законодательные органы СССР. Он же отдает приказ перекрыть канал прямого, неконтролируемого выхода из Белого дома в телеэфир. Среди членов правительства оказался только один порядочный человек – Глазьев, отказавшийся участвовать в заговоре и немедленно подавший в отставку. Вечером 21 сентября президент Ельцин подписал указ за номером 1400, согласно которому Прекращалась деятельность депутатского корпуса и Верховного Совета Российской Федерации. Уничтожалась законодательная власть. Одним росчерком пера Ельцина ликвидировался общероссийский центр политической оппозиции криминально-космополитическому режиму. Государственный переворот совершился. Согласно статье 121, пункт 11, действовавшей тогда Конституции Российской Федерации, Президент Российской Федерации не имеет права роспуска либо приостановления деятельности Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета. По той же статье за нарушение Конституции он подлежал отрешению от должности. Преступный характер деятельности Ельцина усугубляется тем, что решение о разгоне высшего законодательного органа власти он принял при согласовании с главой иностранного государства, президентом США Клинтоном, который поддержал его. Конституционный суд, возглавляемый Зорькиным, признал указ за номером 1400 антиконституционным. На основании заключения этого суда съезд народных депутатов отрешил Ельцина от должности. Исполнять обязанности президента до новых выборов было возложено на Рудского.